Глава девятая. «Сколько говоришь, бойцов?» Палыч сидел в кабинете вместе с бывалым в ожидании новостей из колонны. «Нет, 30 пешек без тяжелого вооружения не смогут ничего противопоставить. Придется ждать. Возвращайтесь на пост». Бывалый, горняки передали, что в рудном паразиты завелись. «На колонну рыпаться им смысла нет, если только они не полные кретины. Разве что только буксируемая БМП». «А там чего?» Изотов доложил, что у одного из гибридов мотор встал. Я направил уже туда танково со сопровождение. В сопровождении кто? Три БТР, пара старых БМП. Хватит, чтобы без приключений довести грузы БМП эвакуировать. Хорошо. Ты подумал про предложение? Мне звонили из ферума. Они заинтересованы в нашей силе. Предложили принять нам на удовольствие 572 с экипажами и группы обслуживания. Я так понял, они новоприбывшие, а там и без них армии хватает. Да, возьмем, Мы на перепуте в этом регионе. Силы много не бывает. Понял. Ленточку предупреди про пеших бандерлогов. Ленточка. Бывалый на связи. Там кого сберечь. Там пешие любители наживо появились. Художник на связи, понял? Как художник? А Изутов? Изотов сопровождает гибрид, как и пара БМД. Хорошо, как проводишь колонну, вернись к ним. Понял. Современные средства связи великолепны. Только никто не учел маршевую скорость тех самых бандитов. С горы вела протоптанная тропинка. В этом месте склоны были пологими, потому для плохо вооруженных, но здоровых солдат-дезертиров и прочих представителей изброда этого мира не составило труда добраться до своей техники у подножья. Техника не отличалась новизной, но вот по надежности все оказалось не так плохо. Старенький Т-62 был крайне неприхотлив к обслуге. Вера и правдой помогал грабить, убивать и устраивать набеги на хутора и деревни. В то же время хаммеры позволяли прикрывать его от пехоты. Группа решила пройти форсированным маршем в сторону ферма по трассе, а затем уйти на юг, но уже полями и в обход городка галов. Ибо патрули были отлично экипированы, а помимо этого все поселки и деревни стояли как маленькие крепости. Таким образом, маневр был более чем оправдан. Поселок Рудный долго был камнем преткновения и костью в горле палычу и бывалому. Прежде, когда не было такой силы, гарнизон мигаловцев был втихую перебит пришедшими в него бандитами. С тех пор, чтобы не бередить раны, там стоял очень сильный пост, обладающий всеми ноу-хау ОПК стран мира. Но в сам рудный ногами галовского солдата не ступал. Пару раз в неделю дозоры осматривали окрестности и горы, как раз они и заметили вчера группу, о чем доложили. Художник увидел бандитов первым, и интуиция ёкнула, но задание есть задание. Пока он сопроводил колонну к повороту и передал сопровождение ее в руки ожидающей группы техники, Прошедшая банда уже съехала с дороги и направилась через поля, и тогда заметила отставшую технику. Небольшое количество десанта, до да буксир, легкая добыча. Только недостаток подкованности в матчасти сыграл злую шутку. Они выставили танк, обеспечили прикрытие, и, как по учебнику, выстрелили по головной машине, только снаряд прошел по ходовой. БМД развернули башни и довольно быстро разворотили его. Экипаж даже удивиться не успел но вместо того, чтобы отступить, они, подчиняясь ярости и мести, решили взять на нахрапом. В это время под огнем десант БМД отцепил БМП и направился встречным курсом. Выстрел из ТОУ оказался скорее шальным, чем прицельным, но персонально меня он отправил в долгое путешествие в никуда. Пока братья по оружию устраивали локальный апокалипсис для остатков банды, картинка врачевала Изотова. Когда я подошел, она рассудила, что со мной все в порядке, потому и не обратила внимания. Васёк же, не дойдя до точки, услышал канонаду и направился с еще одной машиной для поддержки к нам. Пока он вернулся, БМД уже встали перед сожженной БМП все с тем же гибридом на буксире. «Картинка, как состояние Паши?» «Перевязала, он в отключке. Наводчик идет сам». После чего тот потерял сознание и рухнул, как озимые. «Уже нет. Ник где?» «Был здесь? В порядке?» Мехводу светлая память. «Пойду осмотрю все. Остальные по машинам. Выход по команде. Картинка. Где Ник?» «Был. Не знаю. Он выкинул нас из заднего люка БМП, причем вульгарно. После этого подходил, спрашивал что-то у Павла. Я не поняла, что, но его бубнешь мне мешал. Я сказала, что он без сознания». Бубнешь. Он вас выкинул из БМП. А дальше?» «Дальше она рванула». «Поздравляю, картинка, ты официально дура. Попрошу!» Когда он к тебе подходил, он был в полном невменяемом состоянии, скорее всего, на адреналине. Он даже почти не понимал, что делал. «Осмотри вокруг, все. Тут он посмотрел в поле и увидел знакомый силуэт. «Хорошо, осмотрю». «Я тоже осмотрюсь». Художник посмотрел на силуэт. «Кокхур показал, где я лежу, даже указал, не трогать меня». Василий не понаслышке знал, что это значит, посему развернулся и направился к БМП. Но сразу его окликнула картинка. «Он тут! Сюда!» — закричала она с другой стороны сгоревшей БМП. «Всем сидеть на местах!» — рявкнул художник, но уже готовых было сорваться с места десантников и направился к ней. «Чего орешь?» «Это он!» — указала она на ботинок, торчащий из сугроба. «Я же лежал немного дальше». «Так, раскладывайся, медик!» Он хаотично пытался предпринять меры, дабы меня не эвакуировали. Пока Бланш разложила медикаменты, он нашел какой-то транквилизатор или препарат наподобие, после чего резко ввел ей. Естественно, она отключилась, а он поднял ее на борт БМП и дал команду к движению. В сгоревшей коробке из металла все спеклось, тело механика извлекать было бесполезно. Фейт сама отключилась от переизбытка эмоций. Домигалова техника добралась без приключений. Бывало и ждал всех у ворот города. Художник снял раненых, а заодно и бланш свеет у больницы, где ими сразу же занялась Хелена с помощниками. Остальная же колонна проследовала в лагерь подготовки для разбора. Палоч примчался в штаб, когда все расселись. «Художник, доложить потери! Один двухсотый, четыре трехсотый, один пропал без вести». «Что значит без вести?» Вмешался в разговор бывалый. Тело на месте происшествия я не обнаружил. Изотов жив и стабилен. Бланш справилась. К слову, она жила у молодого, так что передайте ей ключи от дома, а то оставите ее на морозе. Кстати, и фейт можно пока к ней подселить. Василий, ты не забылся, где ты и с кем ты говоришь? Нет, не забыл, но факт остается фактом. Тело обнаружить мне не удалось. Можно выслать поисковую группу. Нет, дорога под контролем Иерихона. «Значит, им про нападение известно. Буду ждать сигнала», – сказал Палыч и уехал в мэрию. Остальная часть разбора завершилась быстро. В данном случае не было смысла что-либо обсуждать, ввиду трагического стечения обстоятельств. Да и атаку уже отбили. Потери всегда были, есть и будут. Мы же не в бирюльки играем. После этого направился за Палычем. «Палыч, был звонок». «Был. Они знают про нападение. Спросили, нужна ли помощь». «И что ты ответил? Надеюсь, послал их?» «Само собой. Нам дали карт-бланш, можем хоть с землей сравнять поселок, нам и слова не скажут». «Посмотрим, я разберусь с этим». «Хорошо. Молодой хотел дом, производство почти готово к запуску. Поскольку он не погиб, продолжаем строить. Как раз француженка обживет его. Позже с ней встречусь». «Мне Хелена сказала, что у нее помутнение. Она бредит, что молодого видела». Художник же сказал, что тело не нашли. Я в нем не сомневаюсь, а после такого, что только не причудится. Как Изотов, жив, в себя пока не пришел, но стабилен. Наводчик его также. Ладно, бывалый, давай домой к детям. Водки хочу. Дело твое, но сам будешь горным объяснять, откуда у тебя фингал. А я от Хелена отбивать тебя не буду. Пошел ты, ответил бывалый и улыбнулся. Старые подколы работают безотказно. Наверное, стоит отметить отдельно личность Хелены. Она всегда участвовала в разборке операций. Почему? Потому что она приносила новое, иной взгляд. В дела не медицинские, даже не женские. На этом они сошлись. Он ее отбил энное количество лет назад у банды наемников, помог на первых порах, а потом очутился у нее на операционном столе. Вот уж никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Но в загулы Хелена ему по-русски поясняет, почему он не прав, а он и повода не дает. Но сегодня бывалый очень переживает за потери, тем более по таким стечениям обстоятельств. Дурь. Полная дурь. Какого черта? Задница болит, Ник! Бланш пришла в себе на больничные койки, но ее не стали раздевать, поскольку она была в порядке. «О, очнулась. Я немного говорю по-французски. А теперь обе перейдите на английский», — приказным тоном потребовала Маша. «Хорошо. Что со мной было?» — спросила Бланш, присев на кровать. Переизбыток эмоций в ввиду эмоционального потрясения, или же по-другому. Сделала дело и отрубилась. Василий никому не сказал, что Бланш он вырубил медикаментозно. «А я просто сама отключилась. Нервы — это точно не мое», — бодро ответила Фейт. «Как Ник? Цел?» «Зная этого придурка, уверена, он по-любому не отказался пойти в колонии», — сказала Маша. «Ник? Мистер Стром. Мне он показался жестким. И правда, как он?» — вторила Фейд. «Ник пропал. Тело я, кажется, видела, не могу ответить точно. Но могу сказать наверняка, что он ко мне подходил, пока я перевязывала Изотова. А потом в сугробе увидела армейский ботинок, а дальше все как в тумане». «Как пропал?» — Маша осела. Кроме этого туманного воспоминания, я ничего ответить не могу. Бланш поднялась на ноги, и тут дверь в палату открылась. Маша, берешь транспорт, сопровождение и везешь раненых, кроме Изотова, в феррум для дальнейшего лечения. Операции на спинном мозге и реабилитацию посттравматики мы производим там. Спокойнее, оборудование лучше и специалистов больше. Изотов же отделался только традиционными ранениями, сказала Хелена, появившись на пороге. «Ну, я... ну ведь...» «Без вопросов. Знаю, что стром пропал, но это ведь не твое дело, не так ли?» Спросила Аня, подняв бровь. «Да, фрау». «Отлично. Бегом давай. На сборы 20 минут. А вы свободны, вот вам ключи от дома. Я так понимаю, вы обе сейчас не в самой простой ситуации. По себе скажу, бардак и шок пройдет, и будет у вас и работа, и крыша над головой. Бланш...» «Ты знаешь, где находится дом, так что проводишь, фейт. «Спасибо, мадам». «Спасибо, миссис». «Меня зовут Хелена, так и зовите», — сказала она и вышла. Девушки покинули госпиталь и направились к дому. Они почти не разговаривали между собой, и каждая думала о своем. Фейт не понимала, что ей теперь делать. Уехала из Ферума на работу по приглашению, а попала в замес. «Как жить? Что делать?» С бланш было не все так однозначно, она перематывала в голове произошедшее. Женский мозг способен выносить любую мысль, даже самую абсурдную. После тысячной прокрутки она решила, что сама же послужила причиной того, что я пропал. Заодно она взгрустнула, поскольку ее забавляли мои подколы и заставляли быть в тонусе. А теперь ее соседка — восторженная зубрилка. Она решила не говорить ей про дизеля, я бы это оценил, крещение, так сказать. Поскольку обе не видели городка до этой прогулки, то удивились они порядком, поскольку все было более чем достойно. Зайдя по пути к старому знакомому в лице дяди Яши, они направились домой.